257. Матерь огня йоги Задача в том, чтобы пройти неотрывно и нераздельно от Учителя через горе и радость. Не в том дело, чтобы не было горя или печали или ощущения скорби глубокой, а в том, чтобы, их переживая, не отделяться от Владыки. Это одно из самых трудных испытаний, ибо, кажется, что оставил Владыка, что нет ничего и пусто кругом, и замолкло пространство, но это майя, яро стремящаяся заменить действительность очевидностью. Света лишенный, ей поддаваться нельзя. Близок Владыка и не покинул, и никогда не покинет, ибо с нами всегда. И темное покрывало Майя не сможет скрыть мир высший и лишить света сознания, непоколебимо утвердившееся на снах. Майя, отступи.